издательство Explorer Books представляет Джеймс Хоган Галантные гиганты Ганимеда. Цикл гиганты. Книга вторая. Перевод Алексей Седунов. Читает Амир Рашидов. Посвящается моей жене Лин доказавший, что и своя трава может стать зеленее, чем у соседа. Пролог Лейл Торрес, командующий наблюдательно-исследовательской базой, расположенной вблизи экватора Искариса-3, закрыл последнюю страницу отчета и, облегченно вздохнув, потянулся в кресле. Какое-то время он просто сидел, наслаждаясь ощущением расслабленности, пока кресло подстраивалось под его новую позу, а затем встал, потянулся к столику позади рабочего места, взял с подноса одну из фляжек и налил себе выпить. Прохладный и освежающий напиток быстро развеял усталость, которая уже начала проявляться спустя два часа сосредоточенной работы. «Еще немного», — подумал он. «Всего два месяца, и они навсегда попрощаются с этим бесплодным шаром из обожженного камня», и вернуться в чистую, свежую, усеянную звездами черную бездну, отделявшую их от родного дома. Он обвел взглядом интерьер кабинета, который занимал часть жилого модуля внутри комплекса из куполов, наблюдательных строений и коммуникационных антенн, вот уже два года служившего Торресу домом. Он уже порядком устал оттянувшейся месяцами однообразной бесконечной рутины. Да, проект будоражил и подстегивал к работе, но всему есть предел. Лично он не стал бы горевать, выпадя ему шанс вернуться домой хотя бы на день раньше. Торрес медленно прошел в боковую часть комнаты и пару секунд пристально разглядывал пустую стену, затем, не поворачивая головы, сказал вслух. «Смотровая панель, прозрачный режим». Стена тут же стала прозрачной с одной стороны, открыв Торресу вид на поверхность Искариса-3. Здесь, на краю скопища сооружений и машин, составлявших исследовательскую базу, сухие, единообразные красновато-бурые скалы и валуны тянулись до самой линии горизонта, но за ее отчетливым изгибом резко сходили на нет, уступая место черному бархату неба, усеянному огоньками звезд. Высоко над ними безжалостно пылала огненная сфера Искариса, отраженные лучи которого наполняли комнату теплым оранжево-красным светом. Оглядев пусто, Шторес почувствовал, как внутри нарастает внезапная тоска по простым радостям гулять под голубым небом, вдыхать забытые порывы пьянящего свободного ветра. Да, все верно. Возможности вернуться домой раньше срока он был бы только рад. Его размышление прервал донесшийся из ниоткуда голос Командующий Марвел Чарисо просит соединить с вами, говорит дело срочное. «Разрешаю», — ответил Торос. Он повернулся лицом к огромному экрану, занимавшему большую часть противоположной стены. Экран моментально ожил, и на нем появилось изображение старшего физика Чарисо, который в этот момент находился в лаборатории контрольно-измерительных приборов, входящей в состав обсерватории. На его лице проступила тревога. «Лейл», — без лишних вступлений начал Чарисо, «можешь прямо сейчас спуститься сюда? У нас проблемы, серьезные проблемы». Об остальном говорил сам тон его голоса. То, что могло до такой степени взбудоражить Чарису, явно не сулило ничего хорошего. «Иду», — ответил Торес, направляясь к двери. Спустя пять минут он уже входил в лабораторию, где его лично поприветствовал физик. К этому моменту тот был встревожен как никогда. Чарису проводил командующего к монитору, расположенному перед целой батареей электронных устройств. Галдерн Брензер, еще один из ученых, с мрачным видом изучал кривые и результаты анализа данных на экранах компьютеров. Когда они подошли ближе, Брензер поднял голову и угрюмо кивнул. «В фотосфере наблюдаются мощные эмиссионные линии», — сообщил он. «Линии поглощения быстро смещаются в сторону фиолетовой части спектра. Сомнений нет, в ядре звезды развивается крупная нестабильность, и она уже выходит из-под контроля». Торес перевел взгляд на Чарису. Искарис вот-вот станет новой», — объяснил Чарису. С проектом что-то пошло не так, и звезда начала быстро расширяться. Фотосфера уже захватывает окружающее пространство, и, судя по предварительным расчетам, взрыв накроет нас в течение 20 часов. Нам нужно эвакуироваться. Торес ошеломленно уставился на Чарису, не веря его словам. Но этого не может быть. Ученый широко развел руками. «Допустим, но таковы факты. Позже у нас будет достаточно времени, чтобы разобраться в своих ошибках, но прямо сейчас нам нужно улетать и как можно скорее». Торрес пристально разглядывал мрачные лица собеседников, пока его разум, повинуясь инстинкту, пытался отмежеваться от слов Чарису. Он перевел взгляд на еще один большой экран, где транслировалось изображение из космоса с расстояния в 16 миллионов километров, Перед ним находился один из трех гигантских гравилучевых проекторов, представлявших собой цилиндры больше трех километров в длину и полкилометра шириной. Их построили на орбите звезды в 50 миллионах километров от Искариса и расположили так, чтобы их оси были нацелены точно на центр звезды. Огненный шар Искариса за силуэтом проектора и сейчас казался совершенно нормальным, но Торрес уже представлял, как диск звезды едва заметно набухает и начинает угрожающе растекаться в стороны. На мгновение его мозг буквально затопило эмоциями, сущая непосильность рухнувшей на них проблемы, безнадежность рационального осмысления при чудовищной нехватке времени, тщетность усилий, впустую потраченных за последние два года, но затем это чувство испарилось так же быстро, как возникло, и командующий снова взял себя в руки. «Зорок!» — обратился он, слегка повысив голос. «Командующий?» — ответил тот же голос, который разговаривал с ним в кабинете. «Немедленно свяжись с Гарутом на шапероне. Сообщи ему, что возникла ситуация чрезвычайной важности, и всем командирам экспедиции необходимо срочно выйти на связь. Я прошу его объявить экстренный сбор и приказать им подключиться к видеоконференции в течение 15 минут». Кроме того, включи по всей базе сигнал тревоги и дай персоналу указание сохранять готовность и ожидать дальнейших распоряжений. Я подключусь к конференции с мультиконсоли в 14-м зале главного наблюдательного купола. На этом все. Спустя немногим более четверти часа Торос и двое ученых уже находились перед батареей на стенных экранах, транслировавших лица остальных участников видеоконференции. Главнокомандующий экспедиции Гарут Сидел перед дисплеем в сопровождении двух адъютантов. На связь он вышел из самого сердца шапирона флагманского корабля, располагавшегося в трех с лишним тысячах километров над Искарисом 3 Он, не перебивая, выслушал доклад о ситуации. Научный руководитель миссии, подключившийся к конференции из другого места корабля, подтвердил, что за последние несколько минут сенсоры на борту шапирона выдали показания, аналогичные данным приборов на поверхности Искариса 3 а интерпретация ученых подтверждалась результатами компьютерного анализа. Проекторы грави-лучей привели к непредвиденному эффекту, вызвав катастрофический сдвиг внутреннего равновесия Искариса и спровоцировав превращение звезды в новую. Время поджимало, и сейчас нельзя было думать ни о чем, кроме спасения. «Нам нужно эвакуировать всех с планеты», — заключил Горуд. «Лейл...» Первым делом мне нужен отчет о том, какие корабли сейчас находятся на Искарисе-3 и сколько человек они смогут вывести на орбиту. За остальными мы вышлем дополнительные шаттлы, как только выясним, насколько велик дефицит провозоспособности. Мончар, обратился он к заместителю на одном из экранов, есть ли корабли, находящиеся от нас более чем в 15 часах лета, с учетом максимальной скорости?» «Нет, сэр. Самый дальний сейчас рядом со вторым проектором. На возвращение ему потребуется чуть больше 10 часов. Отлично. Немедленно вызовите их сюда, с экстренным приоритетом. Если данные, о которых нам сообщили, правда, то единственный шанс сбежать от взрыва — это воспользоваться главными двигателями Шаперона. Подготовьте расчетный график прилетов и убедитесь, что мы готовы принять остальные корабли. Да, сэр. Лейл. Гарут снова перевел взгляд и теперь смотрел прямиком из экрана в четырнадцатом зале наблюдательного купола. «Приведи все доступные тебе корабли в состояние готовности к вылету и немедленно приступай к планированию эвакуации. Через час сообщишь о ходе операции. Каждому разрешается взять по одной сумке с личными вещами». «Позвольте напомнить вам об одной проблеме», добавил находившийся в двигательном отсеке главный инженер Шаперона Рокдар Джесси Лейн. «В чем дело, Рок?» Лицо Гарута повернулось к очередному экрану. «Мы все еще не разобрались с неисправностью первичной тормозной системы в тароидах главного двигателя. Если мы запустим двигатели, то сбавить ход они смогут лишь со своей естественной скоростью. Вся тормозная система сейчас в разобранном состоянии. За 20 часов мы даже не успеем ее собрать, не говоря уже о том, чтобы найти и устранить причину сбоя». Гарут ненадолго задумался. «Но запустить их все-таки можно?» «Да», — подтвердил Джесси Лейн. Но как только черные дыры внутри тороидов раскрутятся, накопленный ими момент импульса достигнет феноменальных величин. Без тормозной системы нам придется ждать несколько лет, прежде чем они замедлятся, до скоростей, при которых их можно будет отключить. Все это время главный двигатель будет активен, и заглушить его мы не сможем». Он изобразил жест беспомощности. «Мы можем оказаться где угодно». «Но выбора нет», — заметил Гарут. Тут или пан, или пропал. Нам придется задать курс домой и двигаться по орбите вокруг Солнечной системы, пока не сбавим скорость. Разве есть другое решение?» «Я понимаю, к чему клонит рок, вмешался научный руководитель. «Но все не так просто. Видите ли, при скоростях, до которых корабль разгонится за несколько лет непрерывной тяги на маршевых двигателях, мы испытаем колоссальный эффект релятивистского замедления» относительно систем отсчета, движущихся со скоростью Искариса или Солнца. Поскольку Шаперон будет находиться в ускоренной системе координат, на борту корабля пройдет гораздо меньше времени, чем у нас дома. Мы знаем, где в итоге окажемся, но плохо представляем, когда. На деле все может оказаться даже хуже, — добавил Джесси Лейн. Маршевые двигатели работают за счет создания локального искажения пространства-времени, в которое корабль непрерывно падает под действием гравитации. Это также приводит к замедлению времени. Так что в итоге оба эффекта усиливают друг друга. Что произойдет, если главный двигатель будет работать на максимальной скорости? Сказать не могу. Не думаю, что подобное случалось раньше. «Я, конечно, еще не успел проделать точных расчетов», — сказал научный руководитель но если мои оценки соответствуют действительности, то суммарное замедление времени может достигать величин порядка нескольких миллионов. — Миллионов? — ошеломлённо переспросил Гарут. — Да. — научный руководитель миссии смерил остальных степенным взглядом. — Каждый год потраченный на то, чтобы сбить скорость, без которой мы попросту не сможем сбежать от новой, по возвращении домой может обернуться для нас... «Миллионами потерянных лет!» Долгое время никто не решался заговорить. Наконец тишину нарушил тяжелый и мрачный голос Гарута. «Пусть так, но если мы хотим выжить, другого выбора у нас нет. Мой приказ остается в силе. Главный инженер Джесси Лейн, подготовьтесь к выходу в глубокий космос и переведите главный двигатель в состояние готовности». Спустя 12 часов Шаперон на полной мощности уже мчался к глубинам межзвездного пространства, когда первый фронт, взорвавшийся новой, обжег корпус корабля и бесследно распылил ему вслед пепел, некогда бывший Искари Сантриг.